Глава 38. Ботанический сад. Цыгане приплыли на следующий день, когда солнце уже клонилось к горизонту. Поскольку гавани у Муллефа, конечно, не было, им пришлось встать на якорь в сотни другой метров от берега. Потом Джон Фа, Фардер к о р м и капитан сели в баркас и отправились на материк вместе с Серафиной Пеккола указывающий им путь Мэри рассказала о них мулефа все что знала и когда цыгане ступили на широкий пляж там собралась целая толпа любопытных разумеется новоприбывших тоже с н и д а л о любопытство но джон фа повелитель западных цыган за свою долгую жизнь научился вежливости и терпению и и был твердо намерен проследить за тем, чтобы здешние жители, как бы странно они не выглядели, встретили с их стороны только уважение и дружелюбие. Поэтому он простоял на Санцепёке несколько минут, дав старому заливу Сатамаксу произнести приветственную речь, которую Мэри перевела как умело, а потом... ж о н Фаа ответил Мулефа поклоном от имени тех, кто плавал по бесчисленным рекам и заводям его родины. Когда они тронулись по болотам к поселку, Мулефа заметили, как трудно идти Фардера-Корому, и сразу же предложили ему свою помощь. Он с благодарностью оседлал одного из них, и вскоре они прибыли на площадь для собраний, где гостей уже поджидали Уилл и Лира. Сколько же воды утекло с той поры, как Лира в последний раз виделась с этими дорогими людьми. В последний раз они говорили в арктических снегах, когда ехали спасать детей от жрецов. Охваченная внезапной робостью, она протянула им руку для пожатия. Но Джон Фа крепко обнял ее и расцеловал в обе щеки. А потом и Фардер Кором сделал то же самое, внимательно посмотрев ей в лицо, прежде чем прижать к груди. А она выросла, Джон, сказал старый цыган. Помнишь ту маленькую девочку, которую мы взяли с собой в северные края? Погляди-ка на нее сейчас. Лера, дорогая моя, Будь у меня язык, как у ангела, Я и то не сумел бы выразить, Как рад видеть тебя снова. Но она выглядит такой несчастной, Подумал он, Такой хрупкой и усталой. И, конечно, он, и Джон Фаа, Сразу заметили, что она старается держаться поближе к Уиллу, и что этот мальчик с прямыми черными бровями ни на секунду не теряет ее из виду и, в свою очередь, не отходит от нее ни на шаг. Пожилые люди приветствовали его с уважением, поскольку Серафина Пеккала рассказала им кое о чем из того, что он совершил. Уилл восхищенно взирал на могучую фигуру Джона ф а В ней чувствовалась сила, смиренная любезностью, и мальчик подумал, что и сам хотел бы стать таким же на склоне лет. Этот человек был явно надежной защитой и опорой для всех, кто в них нуждался. «Доктор м а л о у н сказал Джон ф а Мы хотели бы пополнить свои запасы пресной воды и провизии, если у ваших друзей найдется что-нибудь съестное на продажу. И еще, наши люди уже давно не покидали корабля. К тому же нам пришлось изрядно повоевать. Так что это было бы истинным счастьем, если бы все они смогли высадиться на берег, чтобы подышать здешним воздухом. а потом рассказать своим домашним о мире, в котором они побывали. — Лорд Фа, — ответила Мэри. — м у л е в а поручили мне сказать, что обеспечат вас всем необходимым и сочтут за честь, если все вы сегодня вечером разделите с ними трапезу. — Будем очень рады принять приглашение, — отозвался Джон Фа. Согласно уговору, вечером представители трех миров сошлись, чтобы вместе отведать хлеба и мясо, вина и фруктов. Цыгане принесли хозяевам подарки из всех уголков своего мира. Кувшины с можжевеловым спиртом, фигурки из моржовой кости, шелковые гобелены из Туркестана, кубки из серебра, добытого в шведских к о п я х эмалированные блюда из Кореи. Мулефа с радостью приняли эти дары и в ответ вручили гостям вещи своего собственного изготовления старинные сосуды из ценного ватного дерева. Мотки отличной веревки, лакированные чаши и рыбацкие сети, такие прочные и легкие, что даже цыгане, обитатели речного края, никогда не видали ничего подобного. От ужинов капитан поблагодарил хозяев и отдал приказ начать погрузку на борт съестных припасов и воды, поскольку уже утром цыгане собирались пуститься в обратный путь. Пока они работали, Старый залив сказал гостям, «Во всем мире произошла великая перемена». И мы горды тем, что в результате на нас легла большая ответственность. Я хочу показать вам, что я имею в виду. И Джон Фа, Фардер Кором, Мэри и Серафина отправились с ними туда, где открылся выход из страны мертвых. Оттуда по-прежнему нескончаемой в е р е н и ц ы шли духи. Мулефа посадили вокруг рощу, заявив, что это место теперь священно, и они вечно будут за ними ухаживать, поскольку здесь находится источник радости. «Это великое таинство», — сказал Фардер-Кором, «и я рад, что мне довелось увидеть его». Своими глазами. Каждый из нас страшится ухода в смертную тень, Что бы мы там ни говорили. Но теперь у меня на сердце стало легче. Ведь те части нас самих, Которым предстоит спуститься в тот мир, Смогут выйти обратно. «Ты прав, Кором!» Промолвил Джон Фаа. На моей памяти умерло много славных людей. Да и сам я отправил на тот свет немало народу. Хотя делал это лишь в полубитве. Знать, что после срока, проведенного во тьме, мы снова попадем наверх, в этот прекрасный край, и будем свободны, как птицы. Честное слово, лучшего нельзя и желать». «Мы должны поговорить об этом с Лирой», — сказал Фардер-Кором, «и узнать, как все это произошло и что это значит». Прощание с Аталь и другими Мулефа далось Мэри с большим трудом. Прежде чем она поднялась на борт, ей вручили подарок. лакированный сосуд с маслом колесного дерева и самое драгоценное — крохотный мешочек с семенами. «Может быть, они не вырастут в твоем мире», сказала Аталь. «Но тогда у тебя будет хотя бы масло. Не забывай нас, Мэри». «Никогда!» ответила Мэри. Никогда. Если даже я проживу сто лет, как ведьма, и позабуду все остальное, я никогда не забуду тебя и доброту твоего народа, Аталь.